Конечно, это несколько разочаровало кружковцев, но, в общем, Александра Степановна пришла с ним ко двору. Старая большевичка, участвовала в гражданской войне, была знакома с Лениным и Свердловым, и, ко всему прочему, свойский и веселый человек нисколько не задается. У ребят был кое-какой опыт по части кружководов. Александра Степановна была у них уже третьей. Двоих предыдущих они выжили. Да, выжили, но без всякого хулиганства или озорства, На высоком теоретическом уровне. Уж больно они были серые, и скучны, эти руководители, которые только и умели что-то не твердо заученные формулировки из краткого курса. Ребята доняли их вопросами. Нет, не посторонними. Все в пределах изучаемого раздела программы «Кружка». Но чтобы ответить на эти вопросы... Надо было читать кое-что и помимо краткого курса. И для того, чтобы задать эти вопросы, тоже. Что ж, игра стоила свеч. Ради удовольствия посадить в колошу постылого, сухого, как пустыни, кружковода, активисты кружка просиживали немало часов в местной библиотеке. Они были безжалостные, но справедливые. Им доставляло удовольствие наблюдать, как беспомощно барахтаются несчастные кружководы, пытаясь общими, ничего не говорящими фразами отбиться от точных, стремительных и всегда неожиданных атак. Больше трех-четырех занятий выдержать было трудно, и руководители под более или менее благовидным предлогом вскоре подавали в отставку. Самое забавное во всей этой жестокой ребячьей войне — с начетнической серятиной, было, что, сами того не замечая, они в поисках тем для заковыристых вопросов отлично усвоили достаточно обильный материал по истории революционного движения в России конца прошлого и самого начала текущего века. По второй съезд включительно. Обычно кружководы сдавались после этой темы, а следующий начинал сначала. К этому времени ребята вошли во вкус вопросов с подвохом. На первом же занятии с Александрой Степанной Юра Антошин, главный заводила и признанный авторитет в области исторических наук, поднял руку. — У нас тут с ребятами к вам вопрос, — сказал он, невинно глядя новой руководительнице прямо в глаза. — Сколько всего было частей в книге товарища Ленина, Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? О! -о, -о" схитилась Александра Степановна, глядя ему в глаза с еще более невинным выражением. Неужто вы уже читали друзья народа. Для вас вроде бы еще рановато. Это мы сами по себе пробовали, объяснил Юра, прям-таки пыше простодушие. И мы теперь понимаем, что для нас это еще рановато. Но когда мы взяли книгу товарища Ленина, то ужасно удивились. Видим, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Выпуск первый, потом сразу третий. Спрашивается, а второй где? Это был проверенный жизнью вопрос. Его отточили на обоих предшественниках Александра Степана. — Всем интересно? — спросила она. — А то, если не всем, так я отвечу интересующимся после занятий. Всем закричали ребята с поразительным единодушием. — Хорошо, — согласилась Александра Степановна, — с еще более поразительным, можно даже сказать, потрясающим непониманием истинной причины этой всеобщей заинтересованности. Всем так всем. Тем более, что вопрос действительно очень интересный. Дело в том, что не только мне, но даже редакторам собрания сочинений Владимира Ильича в точности неизвестно, был ли размножен второй выпуск этой очень важной ленинской работы. Имелись полицейские сведения, что он якобы выпущен в Москве, но к моменту издания первого собрания сочинений уже не было ни одного старого большевика, который знал бы что-нибудь о публикации второго выпуска. Вот вам, если хотите, увлекательнейшая тайна, прямо роман. Представьте себе, где-нибудь на чердаке, среди пыльных старых бумаг и никому не нужных книг, больше полувека лежит этот выпуск, которому с научной точки зрения цены нет, и вдруг кто-нибудь находит его. Какое это было бы событие, можете себе представить? Конечно, если этот человек хоть немного разбирается в истории партии. Подобные романтические соображения никому, даже Юре, раньше просто в голову не приходили. Ребята мечтательно призадумались, и именно в этот момент Александра Степановна и нанесла удар. «Ну как?» — как бы, между прочим, обратилась она к Антошину. «Правильно я ответила на твой вопрос». И Юра, захваченный врасплох, брякнул правильно, прежде чем до него дошел коварный подвох Александры Степанны. Кто-то предательски прыснул в кулак, Юра покраснел по самые уши и весь напрягся в ожидании головомойки, но Александра Степанна, в этот миг она сразу и окончательно завоевала сердца кружковцев, продолжала, как ни в чем не бывало. «Ну что ж, вот и отлично». И чем больше вопросов вы будете мне задавать, тем больше мне это будет по душе, потому что, значит, вам действительно интересно узнать побольше и поглубже. Ребята и не подозревали, что на кружке может быть так интересно. Оказывается, Александра Степановна лично знала одного из участников знаменитой вечеринки в доме Залесской, когда молодой Владимир Ильич вступил в спор, и разгромил самодовольного и высокомерного В.В., теоретика народничества. Лично с ума сойти. И снова Юра задал вопрос. На этот раз уже безо всякого подвоха. Ему действительно хотелось узнать, какова была дальнейшая судьба студента Давыдова. — Какого Давыдова? — спросила несколько задаченно Александра Степанна партии было много Давыдовых. Тогда Юра блеснул своей памятью. Он прочел наизусть донесение начальника московского охранного отделения. Агентуре известно, что студент Юрьевского университета Иосиф Давыдов с увлечением дебатировал 9 числа сего месяца на конспиративно устроенный сыном коллежского асессора Николаем Ефимовым Кушенским Вечеринки в доме Залесской, что на углу Воздвиженки и Арбатской площади. Присутствовавший на вечере известный обоснователь теории народничества, писатель В.В. врач Василий Павлович Воронцов, вынудил своей аргументацией Давыдова замолчать, так что защиту взглядов последнего взял на себя некто Ульянов, якобы брат повешенного который и провел эту задачу с полным знанием дела. — Ну и память у тебя, друг любезный, — сказала Александра Степановна с искренним восхищением. Можно только позавидовать. Ребята чуть не лопнули от гордости за Юр. А что касается Иосифа Давыдова, то что я могу о нем сказать? После раскола на втором съезде он стал большевиком. Встречал я его раза два во время гражданской войны. Что с ним теперь, жив ли он и что делает, к стыду моему не знаю. Да, между прочим, он отрицал, что участвовал в той вечеринке в доме Залезской. Он говорил, что охранник тут что-то напутал. — Интересно бы посмотреть этот дом, — сказал приободрившийся Юра, — хотя бы снаружи.